Явление пятое. Кабанова, Кабанов, Катерина и Варвара. Кабанова. Если ты хочешь мать послушать, так ты, как приедешь туда, сделай так, как я тебе приказывала. Кабанов. Да как же я могу, маменька, вас ослушаться? Кабанова. Не очень-то нынче старших уважают. Варвара про себя. Не уважишь тебя, как же? Кабанов. Я, кажется, маменька из вашей воли не на шаг. Кабанова. Поверила бы я тебе, мой друг, как бы своими глазами не видала, да своими ушами не слыхала, каково теперь стало почтение родителям от детей-то. Хоть бы то-то помнили, сколько матери болезней от детей переносят. Кабанов. Я маменька. Кабанова. Если родительница что когда я обидная по вашей гордости скажет, так я думаю, можно бы перенести. А? Как ты думаешь? Кабанов. «Да когда же я, маменька, не переносила от вас?» Кабанова. «Мать стара, глупа, ну а вы, молодые люди, умные, не должны с нас дураков и взыскивать?» Кабанов вздыхая в сторону. «Ах ты, Господи!» Матери. «Да смеем ли мы, маменька, подумать?» Кабанова. «Ведь от любви-то родители и строги так вам бывают. От любви вас и бронят-то. Все думают добру научить». Ну, а это нынче не нравится. И пойдут детки-то по людям славить, что мать ворчунья, что мать проходу не дает, сосвет уживает, А сохрани, Господи, каким-нибудь словом снохе не угодить. Ну и пошел разговор, что свекровь заела совсем. Кабанов. Не, что, маменька, кто говорит про вас? Кабанова. Не слыхала, мой друг, не слыхала, лгать не хочу. Уж, как бы я слышала, я бы с тобой, мой милый, тогда не так заговорила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 «В чем же вы, маменька, это видите?» Кабанова. «Да во всем, мой друг. Мать, чего глазами не увидит, так у нее сердце вещун. Она сердце может чувствовать. А ли жена тебя, что ли, отводит от меня, уж не знаю?» Кабанов. «Да нет, маменька, что вы, помилуете? Катерина. «Для меня, маменька, все одно, что родная мать, что ты, да и Тихон тебя тоже любит». Кабанова. «Ты бы, кажется, могла и помолчать». «Коли тебя не спрашивают, не заступайся, матушка, не обижу, небось, ведь он мне тоже сын. Ты этого не забывай, что ты выскочила в глазах-то поюлить, чтобы видели, что ли, как ты мужа любишь. Так знаем, знаем, в глазах-то ты всем это доказываешь». Варвара про себя. Нашла место наставления читать. «Катерина, ты про меня, маменька, напрасно это говоришь, что при людях, что без людей, я все одна». Ничего я из себя не доказываю, Кабанова. Да я об тебе и говорить не хотела, а так, к слову, пришлось. Катерина, да хоть и к слову, за что ж ты меня обижаешь? Кабанова, знаю, я знаю, что вам не нутру мои слова. Да что ж делать-то, я вам не чужая, у меня в вас сердце болит, я давно вижу, что вам воли хочется. Ну что ж, дождетесь, поживете и на воле, когда меня не будет. Вот уж тогда делайте, что хотите. Не будет над вами старших. А может, и меня вспомяните. Кабанов. Да мы об вас, маменька, денно и ночно Бога молим, чтобы вам, маменька, Бог дал здоровье и всяческого благополучия и в делах успеху. Кабанова. Ну, полно, перестань, пожалуйста. Может быть, ты и любил мать, пока был холостой? Да меня ли тебе? У тебя жена молодая. Кабанов. Одно другому не мешает, жена сама по себе, а к родительнице я само по себе почтение имею. Кабанова. Так променяешь ты жену на мать? Не в жизни я этому не поверю. Кабанов. Да для чего же мне меняется? Я обеих люблю. Кабанова. Ну да, да, так и есть, размазывай. Уж я вижу, что я вам помеха. Кабанов. Думайте, как хотите, на все есть ваша воля. Только я не знаю, что я за несчастный такой человек на свет рожден, что не могу вам угодить ничем. Кабанова. Что ты сиротой-то прикидываешься? Что ты нюни-то распустил? Ну какой ты муж? Посмотри то на себя. Станет ли тебя жена бояться после этого? Кабанов. Да зачем же ей бояться? С меня и того довольно, что она меня любит. Кабанова. Как зачем бояться? Как зачем бояться? Да ты рехнулся, что ли? Тебя не станет бояться меня и подавно? Какой же это порядок-то в доме будет? Ведь ты частней в законе живешь. А ли, по-вашему, закон ничего не значит? Да уж, коли ты такие дурацкие мысли в голове держишь, ты бы при ней-то, по крайней мере, не болтал, да при сестре, при девке. И тоже замуж идти. к она твоей болтовни наслушается, так после муж-то нам спасибо скажет за науку. Видишь ты какой, еще ум-то у тебя, а ты еще хочешь своей воле жить. Кабанов. «Да я, маменька, и не хочу своей воли жить. Где уж мне своей воли жить?» Кабанова. «Так, по-твоему, нужно все лаской с женой? Уши не прикрикнуть на нее и не пригрозить?» Кабанов. «Да я, маменька...» Кабанова. Горячо. «Хоть любовника заводи, а? И это может быть, по-твоему, ничего? А? Ну, говори!» Кабанов. да и ей-богу, маменька!» Кабанова совершенно хладнокровно. «Дурак!» — вздыхает. «Что с дураком и говорить? Только грех один!» Молчание. «Я домой иду!» «Кабанов! И мы сейчас только раз другой по бульвару пройдем?» Кабанова. «Ну, как хотите. Только ты смотри, чтобы мне вас не дожидаться. Знаешь, я это не люблю!» Кабанов. «Нет, маменька, сохрани меня, Господи!» Кабанова. «То-то же!» Уходит.